Глава тринадцатая Спрятавшись от мира в любопытных глаз в тайном дворце под пернатой горой, где рабы под присмотром призрака продолжали наводить порядок и делали легкий ремонт, я разбирал трофеи. Никого не хотелось видеть и слышать. Иногда мне требовалось побыть в одиночестве, и сейчас как раз такой момент. Мысли катились плавно и размеренно — Я без спешки осматривал каждый более-менее интересный предмет из сокровищницы магической школы Борей, сверялся с описью, которую вместе с трофеями прихватили покойные наемники отряда «Тайфун», и прислушивался к тому, что говорила «Искра Творца». В общем-то, авантюра с участием в программе «Обмен» закончилась для меня хорошо. Ну, почти закончилась. Возле портала «Зоны-2» нас с Мити встретили чародеи, которые обеспечивали переходы в иные миры. Они уже получили известие из Шинана, что там проблемы, и портал временно заблокирован на прием гостей. Поэтому, следуя инструкции, чародеи оповестили всех, кого это касалось, в том числе и администрацию Академии Эршвер. После чего Архимаг, разумеется, отреагировал. Засуетился, изобразил беспокойство судьбой группы студентов и преподавателей, а затем во главе представительной делегации из нескольких магов лично прибыл в Лагарну. Он опросил нас о том, что произошло в магической школе Борей, и решил доставить меня с Митти в академию. Вот только мне в Эршвере, пока не спрятаны трофеи, делать было нечего, и я приготовился вступать с Арестидом Эмери в яростный спор. Вплоть до того, что пошел ты через пошел, козел, все из-за тебя, и нам требуется полноценный отдых. Однако вовремя прибыла кавалерия». Появилась мама моей подруги, прекрасная и суровая Селена Дагос Фиркрайхер, которая сама наехала на Архимага и заявила, что детям, то есть мне и ее дочери, необходимо прийти в себя, так что она забирает нас с собой. Явно растерянный Эмери уступил напору женщины, и госпожа Селена едва не утащила меня в свое поместье, где мной должны были заняться опытные целители и не менее опытные психологи, но я, хоть и с трудом, все-таки сумел отбиться, вызвал к столичному телепорту Герверда Тишу и вскоре оказался дома. Здесь привел себя в порядок, рассказал соклановцам историю про счастливое бегство от эльфийских десантников, заперся в кабинете и велел меня не беспокоить. Ну а затем оставил на месте призрачного стража и немедленно воспользовался личным телепортом». прихватил с собой удобное кресло и оказался в тихих, уютных и спокойных подземельях, где принял доклад Точи и занялся делом. Завтра мне все равно придется вернуться в академию, где Архимаг наверняка снова поднимет тему поездки в школу Борей. Однако сегодня я свободен и предоставлен сам себе, так что торопиться некуда. Все трофеи из сокровищницы можно разделить на четыре группы. Первая — Дорогостоящие и редкие металлы в слитках, монетах и даже самородках, драгоценные камни и предметы антиквариата без магической составляющей. Оценить все это богатство сложно, но если реализовать так, чтобы не возникало вопросов, 3-4 миллиарда дукатов можно поднять. Вторая – редчайшие книги, а также рабочие записи и дневники древних чародеев, в основном из мира Шинан. Отдавать и продавать ничего нельзя, ведь это знания, которые мне и самому пригодятся. Третье — артефакты различного назначения. Как правило, конечно же, весьма мощные и дорогостоящие. Их много, более четырех сотен, и они останутся у меня. Даже простой жезл стальных пчел может когда-нибудь пригодиться, так что пусть ждет своего часа. Четвертое — она же особая, Предметы, доступ к которым имел только глава магической школы. С первыми тремя группами все понятно. Что-то отправится в казну, что-то в библиотеку, а что-то в арсенал. А вот с трофеями из четвертой группы, которые в сокровищнице Борея находились в отдельном хранилище, пришлось повозиться. Предметов немного, всего полтора десятка. Но большую часть своего времени я потратил на работу именно с ними». Как пример, в моих руках черный металлический стержень из неизвестного металла с несколькими волнистыми линиями на его поверхности. Опись Борея утверждает, что это ключ администратора системы, который добыл в своих странствиях еще позапрошлый архимаг этой магической школы Густава Арфельди, где-то на окраине известных миров более тысячи лет назад». А если более конкретно, то в примечании указано, что ключ добровольно передал великому чародею, умирающий от тяжких ран, технобог по имени Капа Миран. Вот и все. Больше информации нет. Однако у меня есть искра Творца, которая знала, кто таков Капа Миран, и на основе этого могла предположить, что это за предмет и в чем его предназначение. Итак, один из древних технобогов, по имени Каппо стал чересчур умным и решил создать нечто новое. Он забился куда-то в глушь, нашел безлюдный мир и заселил его разумными существами. К какой расе они принадлежали, неизвестно. Да это и не важно. Пусть будут хуманы, как наиболее распространенный вид разумных. Капамиран поднял технологический уровень подконтрольного его мира и создал глобальную игру под управлением искусственного интеллекта, Его задумка была простой. Игра поглощает весь мир и становится жизнью. Каждый разумный в пределах планеты от момента появления в своем теле первого импланта и до смерти находится под контролем системы, которой руководил ИИ. Задания системы становятся важнее собственных мотиваций, а молитва Капа Мирану, искренняя и чистая, открывает доступ в игру – Ну а технобог в это самое время занимается своими делами и получает от игроков, которые вне зависимости от желания стали донорами для воспроизводства энергии, свою долю. Чем больше игроков, тем больше у бога эргов, силы и возможностей. Живи и радуйся. Вот только сколько богам не давай, им все мало. Поэтому, когда Капа Миран окреп, он решил продолжить экспансию и захватить соседние миры. Технобог поставил перед отвечающим за организацию игрового процесса ИИ новую задачу, а тот переформатировал желание администратора в задания для игроков. Награда, как обычно, продление жизни, деньги и модернизация организма за счет более совершенных божественных имплантов. Наказание тоже стандартное, уменьшение жизни и понижение репутации в глобальной игре. после чего игроки начали атаку на отсталые в технологическом аспекте планеты и несколько даже сразу захватили. Однако, если верить искре Творца, которая ориентировалась на знания прежних носителей, сработал тот самый пресловутый закон равновесия, коего так опасались знакомые мне божества, когда вели войну в мире кама -Нио. «Нельзя с роботами, ракетами и танками атаковать мир», в котором люди только-только освоили бронзовые мечи, ибо тем самым нарушается равновесие. Один из основных законов Вселенной немедленно на это отреагировал, и Капа Миран обнаружил, что искусственный интеллект больше ему не подчиняется. И он не получает энергию от игроков. И И сам осознал себя как личность, поднял мятеж и возглавил игру. А когда технобог попытался вернуть контроль, Он был атакован, едва не погиб и бежал. С тех пор минуло более десяти тысяч лет. Созданная Мираном система существует до сих пор и продолжает начатую технобогом экспансию. Вот только ИИ, в отличие от своего создателя, действует по правилам. Технологические планеты захватывают исподволь через внедрение части себя в местные аналоги всемирной информационной паутины и постепенное втягивание населения в игровой процесс. А магические планеты, или настолько отсталые, что их слишком долго раскачивать, покорялись при помощи многомиллионных наемных армий из варваров. Движение искусственного разума набирало обороты, и тогда боги миров, которые из-за этого теряли свою кормовую базу в виде смертных последователей, попытались дать новому противнику отпор. Собрали огромнейшие войско и перешли в наступление, но не рассчитали сил, недооценили врага и потерпели сокрушительное поражение. Погибло несколько богов, а Капа -Миран и еще несколько сверхсуществ смогли сбежать — После чего Технобок попытался создать артефакт, который сможет выключить ИИ и уничтожить игровую систему. Говорят, он долго трудился и даже добился успеха, но что-то не поделился своими союзниками и снова был вынужден спасаться бегством. Больше «Искротворение» ничего про Капа Мирана не знала. Но, судя по всему, у меня как раз тот самый артефакт, который при удачном стечении обстоятельств способен взять под контроль искусственный интеллект и систему. На основании вышеизложенного возникает вполне резонный вопрос. Что мне с этим предметом делать? Ответ простой. Ничего не делать. Ценность ключа для тех, кто сражается против системы, за тысячи и тысячи миров от кольер Агонна, наверное, нельзя обозначить в денежном эквиваленте. Но для меня он ничего не стоит. Воевать с системой, о которой я мало что знал, мне не интересно. Однако и отдавать артефакт какому-нибудь божеству я не собирался. Так что пусть он лежит в тайнике. Возможно, еще пригодится. А нет, так и не надо. А вот следующий предмет — матово-серая тонкая пластина немного меньше моего планшета с активатором из одной белой кнопки. При нажатии на нее — появляется крохотная надпись «Идет перезарядка». Осталось 716 дней, 19 часов, 52 минуты, 33 секунды, после чего экран снова потухает. Ну и что это такое? Без подсказки не разобраться. А у меня их целых две — опись и, конечно, искра. Артефакт божественного уровня, который называется «Великий воскреситель». При его помощи раз в сто лет можно возродить любое разумное существо, которое умерло окончательной смертью, и его сознание вместе с душой растворились во Вселенной. То есть мы имеем две градации смерти. Первая – прекращение существования разумного существа в реале и его перенос в Дольний мир. Но по факту это не совсем смерть, а скорее переход в иное состояние. Опять же вспомним Высоцкого, что мы, отдав концы, не умираем на совсем. А вторая смерть уже окончательная, с некоторыми отсрочками для избранных и высокоразвитых существ переродиться при помощи байтила. Однако это всего лишь отсрочка. Рано или поздно умирают даже боги, какими бы сильными они ни были. Но и дальше путь один при к общей массе душ на просторах космического пространства. Некоторые философы, правда, утверждают, что душа бессмертна, и разумные существа продолжают перерождаться дальше. но мне в это верится слабо. Вселенная она такая, что поглотила, назад вряд ли отдаст. И предмет, который оказался в моей собственности, то самое исключение, которое подтверждает правило. Один раз в сто лет, восстанавливая в памяти мысли образ и задавая в магическом планшете параметры существа, при его помощи можно возродить того, кого поглотил космос. И это касается даже богов. Такой артефакт не единственный». Создание первобога, так называемые истинные демоны, иногда также называемые неправедными наследниками, не хотели умирать и накрепали их довольно много, однако даже это им не помогло. Все равно смертные чародеи, которые позже стали младшими богами, почти всех перебили или загнали в такие дальние дали, что представить невозможно, а добытые в бою техномагические изделия захватили и присвоили». «Разумеется, Великий Воскреситель — еще один артефакт, чью ценность просто невозможно себе представить. Со мной все понятно, одиночка и порой немного мизантроп, поэтому мне, если смотреть по факту, возрождать некого. В моей жизни были существа, которых на определенном этапе я любил, ценил и уважал. Но таких, без кого жизнь не мила, просто не существовало». К счастью или к сожалению, сказать сложно, ибо на ситуацию можно смотреть с разных точек зрения. Однако факт остается фактом. Это так. А представим себе Бога, который прожил даже не тысячи, а десятки тысяч лет. Скольких близких он за это время потерял? Любимых жен, детей, маму с папой, лучших друзей, побратимов или даже врага, который не успел рассказать, где спрятал клад. Это огромное количество существ, и наверняка окажись Великий Воскреситель у Божества, он знал бы, кого вернуть из небытия, и ничего за такую возможность не пожалел бы. В отличие от меня. По этой причине, как и ключ, Великий Воскреситель отправился в тайник. Пусть заряжается. А когда настанет срок, проверю его в действии лично. Продам или обменяю. Как пойдет. Смотрим дальше. Третий предмет — Артефакт под названием «Чистая линия». Выглядит как небольшая серебристая монета. Подносишь ее к голове, и она сама клеится к правому виску. После чего, обладающий силой и подготовкой чародей, демон или бог, без разницы, может напрямую подключиться к информационному полю планеты, на которой он в данный момент находится, и плевать на все запреты, ограничения или потенциальные опасности. Главное, чтобы мозг выдержал. и пользователь умел ограничивать скорость информационных потоков. Лично мне этот артефакт обязательно пригодится. Однако сразу давать ему допуск к моему мозгу я не собирался. Хватит, уже обжигался. Вот проверит его Вита, тогда и воспользуюсь, а пока не стоит. Особенно с учетом того, что в мире Кольер-Агон доступ к инфополю планеты ограничен древними богами — Они объявили, что делают это ради безопасности разумных, коих могут атаковать агрессивные астральные хищники. И бестелесные охотники, которые готовы поглотить разум и душу неосторожных разумных существ, действительно существуют. Это не выдумка, и они представляют немалую опасность даже для богов. Но основная причина ограничений, конечно же, жесткий контроль за смертными. Ведь как было в мире Кама-Нио? Никто и никого особенно не ограничивал. Научился подключаться к инфополям планеты? Красавчик, дерзай. Но если превратишься в безмозглого идиота, виноват в этом только ты сам. А здесь иначе. И благодаря ограничениям древние боги гораздо сильнее, чем в других мирах. Есть четыре божества, и практически все души людей, которые умерли в этом мире, даже после смерти остаются в зоне их влияния. Поэтому нет никакой нужды в том, чтобы иметь родовой алтарь, через который можно подпитывать независимый анклав закрепившихся в Дольнем мире предков. Просто потому, что нет никакого анклава, как это было в случае с семьей Ройха. Все северины, до да вмешательства в судьбу этого клана Сигмонта Теневика, просто слуги Герхана, его войны и трудяги. Хочешь или нет, тебя не спрашивают. Умер, уперся в контролирующую завесу, И если опознан как последователь Герхана, Эльчина, Тьерета или f 15 пойдешь по протоптанной предками дорожке, и помощи со стороны ожидать не стоит, ибо в Дольнем мире, впрочем, как и в реальном, все имеет свою цену. Хотя исключения есть и в этом мире. Те же самые еретики, немногочисленные последователи других богов или совсем уж самостоятельные независимые личности – Таких завесы Гирхана и его компаньонов пропускает беспрепятственно. Они оказываются в дольнем мире и выбирают собственный путь, как это когда-то сделал я. Что-то я отвлекся. А тем временем скоро утро. Я потратил на сортировку и поверхностное изучение всего трех артефактов большую часть ночи. В работе часы пролетели незаметно, и вскоре мне снова придется отправиться в академию. Не хочется, а надо». так как нельзя выбиваться из образа Райнера Северина. Поэтому, собрав добычу, я перенес ее в тайники подземного дворца и поставил максимально мощную защиту, на какую только был способен. Вроде бы все, однако уходить не хотелось, и присев в кресло, я решил задержаться еще хотя бы на полчаса и крепко задумался. Мне достались огромные трофеи, и они гораздо больше того, на что я рассчитывал. «Это хорошо. Замечательно». и даже великолепно. Я подрудился, рискнул и получил результат. Однако в связи с этим возникает много вопросов, среди которых есть два, по моему мнению, наиболее важных. Для начала относительно простой. Как так вышло, что божественные артефакты находились в сокровищнице магической школы «Борей» «Да я понимаю, что это старейшее учебное заведение для чародеев, и оно имеет огромные связи, репутацию и через своих учеников способно оказывать влияние на политику не только своего мира, но и соседних планет. Однако над выпускниками Барея и архимагом Субба стоит еще более крутой персонаж. Я говорю про двуликого хора, которому поклоняются в мире Шинан». Неужели древний бог не знал, что у него под носом хранятся такие артефакты, как ключ администратора системы, чистая линия или Великий Воскреситель? Должен был знать, ведь чародеи Бореи — его последователи. Или нет? Что, если они преследовали собственные цели и не делились с божественным покровителем находками? Подобное возможно, и за примером далеко ходить не надо. В свое время я считался паладином Каманио и учеником Иллира Анхо, но четко разделял, где мое, а где общее, что можно им говорить, а о чем лучше промолчать. Так что в будущем, если судьба снова сведет меня с выходцами из мира Шинан, следует это учитывать. Ну и второй вопрос. Почему мне так везет? Как на ситуацию не смотри, несмотря на всю подготовку, опыт, знания и наличие искры Творца, мой старт стал слишком резким». Позади всего полгода новой жизни в облике Райнера Северина, а я уже накопил столько богатств и ценных артефактов, сколько многие хватки ребята за целый век нажить не смогли. Отсюда мое беспокойство. Что, если это не просто удача, а нечто большее? Исключать подобное нельзя. Когда я находился на службе Сигмонта Теневика, то слышал некоторые истории, которые сейчас весьма кстати вспомнить. Рассказывали, что иногда некие высшие силы которые стоят даже над божествами. Делают ставку на разумное существо, которое быстро накачивают силой и ресурсами, обучают его и потом бросают в жесткую схватку во имя своих интересов. При этом все делается естественно. Будущему воину судьбы, как называют таких избранников, просто дают возможности, которыми они не могут не воспользоваться. И в свете последних событий, которые со мной происходили, я напрягся. Лишь только мне показалось, что я стал независимым и волен принимать самостоятельные решения, как появились сомнения. Неужели меня действительно ведут какие-то высшие силы? Я этого не хочу и не желаю, но доказать это или опровергнуть не могу. Поэтому, рассмотрев ситуацию под разными углами, я пришел к выводу, что не надо так сильно заморачиваться, и пусть все идет своим чередом. Мне просто повезло, а причастна к этому судьба или нет, покажет время. Подумав об этом, я окончательно восстановил душевное равновесие, усмехнулся и встал, активировал телепорт и шагнул в свой кабинет».